Глава пятнадцатая. Компромисс. Сперва я хотела уехать к родителям, но, обнаружив, что время близится к четырем утра, вернулась в полицейскую общагу. Сделала это как можно тише и не раздеваясь, в чём есть, завалилась на родную постель мертвецким сном. На следующее утро, проснувшись и обнаружив себя в объятии Техёна, в собственной спальне, была приятно удивлена. Офицер спал, склонив на моё плечо голову и закинув руку поверх груди. Именно это дискомфортное давящее чувство заставило меня открыть глаза. Я попыталась осторожно высвободиться из объятия, но оказалась в наглую прижата ещё и ногой. Обернувшись, было в возмущении, обнаружила, что Тэхён проснулся, затаённо смотрит. «Пирожочек, ты куда дёру даёшь?» — подтрунил он, облизнув губы и хитро улыбнувшись. «В другой раз я бы обязательно покраснела, но не сейчас. Для тебя есть новости, Винни-младший». Я не узнала собственный голос. Он прозвучал совершенно скучно и буднично. Тэхён посерьёзнел, тут же отбросив всякое баловство. Тогда я всё рассказала как есть, передала пожелания Джэхёна и заявила, что он раскусил очередной план Джонни. Притворяться больше не нужно. Тут же, вспомнив об инциденте до появления босса драконов, потребовала объяснения со стороны самого Тэхёна. О чём же он там с Джонни договорился, пока я была в отключке? Тут ничего особо и секретного. Мы с Джонни всегда были близки. Я знал, что он уважительно отнесётся к любому моему решению. Ведь я другой, не такой, как они. Офицер пожал плечами. Джони выслушал меня, и ещё он извинился, что посмел положить глаз на мою женщину. Говоря это, Тэхён снова заулыбался, шагнул навстречу, намереваясь обнять. Только я в последний момент прытко соскочила. А по-моему, всё было не так. Я знала, что Джонни был искренен со мной в последний день и хотел, чтобы я действительно стала его невестой. Но, видимо, не зная об этом, офицер решил переиграть ситуацию в свою сторону. Мне снова стало весело, азарт Техёна всегда заразителен. Но, сколько я вспоминаю, наши псевдодружеские отношения, обычно они метались от ненависти до любви. Правда, со вчерашнего дня и наша с ним ситуация очень круто изменилась. «Всё так, пирожочек. Почему ты мне не веришь?» Ему, наконец, удалось поймать меня и заключить в крепкие объятия. Я уже не сопротивлялась, лишь поинтересовалась. «Допустим». Нарочито согласилась и задала сейчас свой самый главный вопрос. «Скажи, как тебе удалось замести за собой следы в Лос-Анджелесе? Легко и просто пирожочек. Это заслуга моего родного отца. И я надеюсь, когда всё утрясётся, представить тебя своим родителям. Всё же ты настроен серьёзно. Сейчас я скорее утвердила, чем спросила. И в следующий момент, скользя ладонями по широкой груди, с улыбкой согласилась. «Да, не будем спешить, офицер Тэхён. Так что, пока я не решилась, с кем мне быть, не позволяй себе слишком многого. Хорошо, понял. Расцвёл тот, и потянулся было закрепить наш маленький договор поцелуем, но я успела прижать к его губам ладонь. Что, и даже это не разрешишь? Вскинул брови пылкий кавалер. Нет, ты мне со своими братьями поперёк горла уже стоишь. Отшутившись, изобразила жестом для пущей достоверности. Тэхён натянуто улыбнулся, облизнул губы, кивнул. Я осторожно высвободилась из назойливых объятий. Сейчас, опережая собственную мысль, неожиданно произнесла для самой себя. «Буду звать тебя Медовым Мишкой». «Ты такой приторный, аж тошнит». С улыбкой говоря это, наморщила нос. Техён вытращил глаза в изумлении, последовало непременное возмущение. «До сих пор тошнит. Третий год, как буквально существуем под одной крышей». Я повернулась спиной, принявшись демонстративно распаковывать вещи из чемодана. Офицер всё стоял на месте и чего-то ждал. Я не выдержала. Тэхён пошёл вон из комнаты. «Смотрите, какая злыдня. Ухожу, ухожу!» И вроде как уже сейчас за дверью, но тут же напугал неожиданным появлением, чтобы сказать. «Но если что, я рядом». Я вздрогнула от неожиданности и, разозлившись, запустила в него оранжевым бюстье, которое держала в руке. «Ким Тэхён! Придурок!» Не успела я выйти из общей ванной комнаты, где принимала душ. Меня едва не сбила с ног очень хорошенькая нигерская девушка. На неё я тут же обернулась и, конечно, выкрикнула. «С ума сошла?» Обернувшись тоже, она поспешно извинилась. «Простите, всё никак не могла дождаться очереди, опаздываю в одно место», — широко улыбаясь, пояснила она. «Тогда я подумала, не как новенькая, которую банчан тут же оприходовал, как когда-то меня». Присоединившись уже за всеобщим столом, как всегда, накрытым, почему-то у Техёна я спросила об этом у детектива в лоб. И к моему ожиданию так оно и оказалось. В наш участок взяли двух новобранцев сразу после Академии, одним из которых оказалась девушка. И ещё сержант Чанбин поставил в известность, что отныне я и Техён являемся напарниками, без каких-либо на то изменений. Чудненько, пряча улыбку, я разрезала ножом большую пиццу на равные доли, после чего мы уселись обедать. Меня всё не оставлял вопрос, и я спросила, как есть. Но кто же сейчас остался на участке? Два офицера и ещё один новичок. Справиться не переживай подмигнул сержант, полностью заглатывая весь кусок вкусной дымящейся пиццы с тянущимся сыром чеддер. Мне показалось, его брат Банчан избегал взглядов со мной или просто делал вид, как увлечён едой, но в какой-то момент, быстро проживав, привычно позвал меня. «Кстати, симпопончик, что у вас с Техёном?» Ненависть переросла в любовь? Говоря это, наконец взглянул на меня, затем на рядом сидевшего кавалера. «Шеф, я ещё ничего не решила», тут же пронзила детектива колким взглядом. И, поняв, что было это слишком сурово, натянуто улыбнулась, буднично прокомментировала. Но офицер старается, правда. Банчан тоже натянуто улыбнулся, не оценил. «Рад за вас, честно». Он поднялся из-за стола, более не глядя и намереваясь убрать за собой. «Я помою посуду, иди. Ты, видно, спешишь». Чувствуя вину, я смягчилась. Когда мы всё же встретились взглядами, одарила, насколько могла, максимально искренней улыбкой. «И что это с детективом? За что он на меня дуется?» Я всегда видела в нём старшего брата, но после того внезапного поцелуя и всего, что происходит сейчас из-за Тэхёна, он здорово переменился. Симпампончик, не грузись. Замечая очевидную перемену в моём настроении, очень тихо произнёс Чанбин. Просто ему сейчас нелегко. За этим нелегко можно было без труда понять действительность положения дел. Я ничего не ответила сержанту и никак не взглянула на офицера, чьё пристальное внимание различало косым взглядом весь обед. Сейчас тоже поднялась и стала поспешно собирать посуду со стола. На душе сделалась так гадко. Я сочла лучшим спрятать свои эмоции. Даже в этот раз не стала греметь посудой. Не замечая вокруг ничего, так глубоко погрузилась в собственные переживания, что даже не услышала попрощавшегося с нами сержанта, поняла, что мы с Техёном остались единственными в обеденном зале. Только когда уже застала его за преступлением, он зачем-то полез в мой телефон, который остался лежать на столе. «И не стыдно тебе?» Без всякого энтузиазма бросила я. «Поверь, я бы ни за что не взял его в руки. Но тут высветилось сообщение от Джонни». Деловито отозвался тот, катая во рту зубочистку. «Что ему надо?» «Посмотри сама». Снова по-дурацки улыбнувшись, офицер протянул мне мобильный, прищурился. «Лапушка, прости, что вчера напился и подставил тебя». Джехен начал выяснять утром отношения, и я случайно проболтался про Винни-младшего. Не знал, сколько ему стало известно. «Теперь Джейхен требует встречи с братом». «Приведи его, пожалуйста». Дождавшись, когда я прочту, Тэхён вдруг заявил. «Напиши ему, что я приду. Сама не высовывайся, поняла?» «Может, не надо?» Нахмурилась, опасаясь за самое худшее. «Не потащат же они меня силком в Корею. И если мы вдруг подерёмся, мне не привыкать». Офицер пожал плечами. «Ага, сейчас. В Корею я тебя не отпущу. Это раз. А во-вторых, драки не будет. И чтобы все трое вели себя прилично, я тоже пойду и назначу встречу в кондитерской у своих родителей». «Твои братья знают про это место. Надеюсь, им ума хватит, чтобы вести себя достойно». С каждым моим словом лицо Техёна делалось счастливее, а я просто сказала, как есть. «К тому же, если тебя не будет, кто останется в Лос-Анджелесе травить мне жизнь?» «Не будь так сурова!» Не переставая давить улыбку, возмутился кавалер и от души хлопнул по столу. Встреча четверых от лица Техёна Матушка Лиса Ли Королёва радушно приняла меня и усадила за стол, тут же принявшись угощать свежеиспечёнными вкусняшками. Отец же, Серж Королёв. Признаться честно, я думал, он мне от души врежет. Такой у него был взгляд. Да и сам по себе мужик очень грозный и здоровый. Но, глядя ему в глаза, Джексон так беззаботно улыбалась, что тот, вероятно, всё понял. И даже спросил за моё здоровье, тут же отозвавшись, что очень рад моему визиту. Тогда я не то, чтобы впервые их видел, просто не довелось ещё так близко и так по-родному общаться. Я был удивлён. До меня не сразу дошло, что мой пирожочек могла всё докладывать о наших непростых отношениях с самого начала. С опаской наблюдая за тем, как матушка хлопотала вокруг нас, Джексон по-доброму шикнула на неё. «Мама, сейчас придут братья Техёна. -ты, Ты не мешай им и ради бога не болтай. Я сама их обслужу». «Обойдутся! Вот ещё что!» Шикнул я на Джексон в ответ. «Я это сделаю». «Дамы, пощепечите лучше в стороне». Врастая рядом и надевая фартук с улыбкой, заявил здоровяк Серж. Спорить с ним никто не стал. Ну а братья не заставили себя ждать и появились буквально сразу же после нас. Сердце невольно ёкнуло, когда наши взгляды с Чехином встретились. Старший по-хозяйски осмотрел обстановку и, замечая Джексон и её родителей, настороженно кивнул. «О, здрасте». Джонни расплылся в улыбке и даже поклонился. «Я знал, что он не такой, и это всё его нервы». Меня жутко выбешивал тот факт, что лапушка действительно ему очень понравилась. Из его прямого заявления. Он на полном серьёзе настроен заполучить её. Я больше чем уверен, что он намеренно рассказал Джехину обо мне. Падла. Оба уселись напротив. Подошёл Серж, и ребята заказали кофе. Я, как всегда, отличился, попросил молочный коктейль. Услышав это, старший вскинул брови. Ну, нотации начнёт читать о том, почему я не взрослею. Не попрошу же я выпивку. Тут её нет. А кофе и так с утра налакался промолчал. Вместо ожидаемого просто произнёс в своём обычном полуприказном тоне. «Рад встрече, братишка. Сейчас собирайся, едем в участок и пишешь увольнительную». «Да хера два. Я не вернусь в Корею». «Винни, следи за языком. Мы же у родителей лапушки». Зашипел Джонни и вытащил глаза. «Рот захлопни, предатель». Тише и я парировал я, даже не удосужив взглянуть на него. Всё моё внимание было приковано к опасливо смотрящему на меня Джехину. Опустив оба локтя на стол и придвинувшись, старший произнёс по слогам. «Отец выделил для тебя долю от компании. А ещё мне нужны твои способности». «Это какие?» — откровенно рассмеялся я и скрестил на груди руки. «Мне вслух это озвучить? Или может явиться в департамент лично? Что, если там узнают, кто ты есть на самом деле?» Важно, откинувшись на спинку стула, Джехен прищурился. В этот момент появившийся Серж расставил на стол напитки и водрузил поднос с круассанами. «Отец, это лишнее». Встретившись с ним взглядом, я неловко улыбнулся. «За счёт заведения», — подмигнул тот. Дождавшись, когда тот отойдёт на достаточное расстояние, я переменился в лице и, как мог, со всей строгостью взглянул на старшего. «Ты хочешь, чтобы я отписался от так называемой доли? Доставай посмертное заявление, хоть сейчас за горючку поставлю. И вали отсюда, слышишь?» Губы, напротив, расплылись в ехидной усмешке, а потом брат откровенно засмеялся. Долго и нелепо. Наконец, взяв себя в руки, снова посерьезнел. «Ладно, Вини, отпишись, но...» Он сделал паузу, обернулся на Джексон и, вероятно, поймав её обеспокоенный взгляд, я тоже посмотрел на неё в тот момент, огорошил. «Тогда Джексон поедет со мной, вместо тебя». «С чего вдруг?» — в голос произнесли я и Джонни, удивлённо переглянулись. «А вам-то что?» Снова хитро прищурился старший, попеременно взглянув на обоих. «Не смей её трогать, слышишь, Чехен?» Рыкнул Джонни. «Ты и пальцем её не коснёшься», — сказал теперь уже я. Подорвался с места, угрожающий вырос над старшим. От лица Джексон. Накал страстей дошёл до предела. Ещё чуть-чуть, и эти трое сцепятся прямо здесь. Чтобы этого не произошло, я всё же вышла из тени и, становясь рядом с Техеном, поспешно заявила. «Давайте поговорим» все в четвером но не здесь позвать вас сюда было плохой идеей от чего же плохая идея дочка вмешался отец появившись он перекинул полотенце через плечо и деловито упер руки в бока я так понял эти трое поделить тебя не могут давай я устрою им соревнования по-русски говоря это шутливо стукнул кулаком джехна в плечо пускай каждый из них выпьет мою домашнюю настойку в течение получаса кто после нее продержится на ногах дольше всех на следующий день имеет право говорить с тобой тет-а-тет» а дальше решишь всё сама». «Согласен», — принял вызов постраконов. Техён и Джонни тоже повторили в унисон. А я? Я осталась наблюдать. Перечить папе не посмела И никогда не смело. Его слово для меня — закон. Очень хитрый план, но братья-мафиози сами напросились. И, насколько мне было известно, отцовская настойка даже самого закоренелого местного алкаша валила с ног буквально с шестой стопки. «Отец?» С улыбкой обратился Джехен и тут же, искренне смутившись, уточнил. «Можно мне вас так называть? Это прибавит мне сил». «Допустимо», — скрестил на груди здоровенные руки папа, подыграл. «Ну так что? Договаривай, сынок. А давай ты выпьешь с нами?» «Побольше уважения, козёл». Разозлившись, Техен было замахнулся на него, но папа вовремя остановил его. «Всё в порядке. Сейчас закроем заведение и приступим». «Мать», — обернувшись, позвал он, — «неси сало, хлеб и перистый лук». Старт пошел на время, и объем 0,7-литровой непочатой бутылки на стойке каждому. Грезилась настоящая дуэль, и в качестве секундантов выступили мы с мамой. К тому же я включила тайную видеосъемку, на случай, если соревнующиеся будут бузить и требовать доказательств. Папин чудо-самогон начисто отшибает всю память на утро. В следующие полчаса пришлось наблюдать просто немыслимую картину. Повторяя за моим папой, дуэлянты опрокинули в себя три стопки одну за другой, Закусили бутербродами из хлеба сало и лука, потом опрокинули ещё по две стопки. Папа предложил закурить, и не отказался только Джейхен. Задымили. После сигареты главарь драконов заметно захмелел. А Тэхёна от запаха табака едва не стошнило. Еле сдержал в себе рвотные позывы. Офицер у нас вообще не курит. Тот случай с марихуаной на крыше был исключением. Или выпендрёжем. Теперь не суть. Джонни. Почти готов. Но пьяно водит головой и в улыбке грозит Джехину пальцем. А потом папа вдруг снова решил схитрить. Дождавшись, когда парни закусят очередным бутербродом, приказал маме принести стограммовые бокалы. Внимая округлившимся глазам всех троих, настоял. «Финалочка, парни, залпом. За любовь и без отрыва». Без отрыва пьяно подхватил свой наполненный бокал Джехен. «Отец, вы просто монстр!» Покачиваясь на месте, Джонни погрозила ему пальцем, у самого глаза в кучу. «Джексон, за тебя мой пирожочек!» Оптимистичнее всех отозвался Тэхён и, ловя мой взгляд, поднял наполненный до краёв бокал вверх, затем поднёс к губам. «Парни, одна минута до финиша!» Смеясь оповестила их моя мама. После её слов все трое разом хлопнули. На этом месте я зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела горе кавалеров свалившимися головами на стол. «Как забавно!» — прокомментировал папа. Попытался встать и встал но тут же сгромыхал всем своим крепким телом на пол.